724. Гуру. Достижения духа будут всегда мечтой ученика. Достижения пропорциональны прилагаемым усилиям и трудам. Не может причина не дать следствий. Если все существо человека настраивается на устремлениях к свету, то результат такого устремления будет соответствовать приложенному усилию.